Глава первая. Мы на обломках империй, дешевых амбиций полны. В космос открывшие двери, теперь лишь извозчики мы. Сергей Тимошенко, марш проигравших. Я сидел за штурвалом истребителя-перехватчика и управляя вручную наматывал круги в небольшом астероидном поле системы АСА. Через нейросеть управлять проще, да и безопасней, но мне абсолютно плевать на опасность. Нейросеть отключена, чтобы никто не мешал. Модуль в самом истребителе также выключен. Честно, я и сам не понимаю, что со мной творится, и когда это началось. Понимаю какой-то частью сознания, что со мной неладное творится, но что именно, непонятно. Никакие обследования ничего не выявляют. Доктор Ланг утверждает, со мной все в порядке, но себя не обманешь, у меня явное раздвоение, а то и расстроение личности. И началось это примерно в то же время, когда было достигнуто соглашение с императором Георгом. Император. Сложный человек. Мне не понравилось от слова совсем еще тогда, при первой нашей встрече. А уж после разгрома аграфов весь просто елеем излился. Вот только по опыту знаю, мягкость стелит, не ложитесь спать, есть шанс не проснуться вообще. А вообще сложилось впечатление, хотя и встречали остатки потрепанного легиона после двух лет боев как героев, что нас боятся. Боятся и ненавидят. Даже сильнее, чем тех же аграфов или до этого аграфов. Каждого можно понять. Я их тогда понял, да и сейчас понимаю прекрасно. Несколько сотен не самых мощных кораблей, избитых практически без снабжения. Разнесли в пепел кучу систем, оставив вместо звезд пустое пространство и расширяющиеся ударные волны от взрывов звезд. Космос на месте империи Галланды еще долго будет недоступным для полетов. А может, это и к лучшему. Нас боялись. Никто не знал, что именно мы смогли вывести из уничтоженных систем. А графы были наиболее технологически развитые расы Содружества, поэтому все думали, что мы смогли вывести целые производства в центре Сартуина, главного промышленного центра Галанты. Космос большой, отследить все передвижения кораблей невозможно, особенно в условиях, когда в первую очередь выбиваются станции связи и ретрансляторы. Я закрутил мертвую петлю, выходя на цель, вроде которой выступал двухметровый диаметр астероид. На мгновение грудь сдавила перегрузка, компенсатор на истребителях слабенькие, поэтому при резких маневрах пилота все же доставалась часть нагрузки. Быстро отстрелявшись по условному противнику, вновь закрутил истребитель, уже в попытке уйти от каменных осколков, оставшихся от глыбы. Я практически все свободное время проводил именно так, убежав от всех, летал на истребитель и тренировал навыки пилотирования в ручном режиме. Зачем? Не знаю. Просто это был мой личный кайф. Моя попытка уйти от реальности. Как ни крути, а ведь моей воли был уничтожен целый народ, даже раса. Истребитель резко развернул и не справился с управлением и поймал на щит каменный обломок. Пришлось вплотную переключиться на управление машиной. Минут 40 ушло на то, чтобы вывести истребитель из слишком уж плотного астероидного облака. Не слишком удачный полет. Один из двух двигателей поврежден. Придется лететь на базу. Можно, конечно, вызвать эвакуатор, но не хочу. Ход пусть и малый, дать могу, как-нибудь доковыляю. Артуин – научный и промышленный центр Галанты. Наверное, если бы для первой атаки была выбрана другая система, то империя Галанты продолжила бы свое существование. Да, потеря десантного корпуса весьма и весьма болезненна, но по ним справили славную тризну, похоронив убийц вместе с системой. Дальше уже шла бы обыкновенная война, а на войне всякое бывает. Но Аграфам не повезло. Артуин для нашего потрепанного флота был наиболее удобен с точки зрения показательной порки. Кто ж знал, что мы там найдем такое, после чего место аграфам среди раз галактики не останется? Все содружество облетели кадры, как флот легионов входит в систему и начинает просто уничтожать станции, планеты и корабли. А то, что случилось перед этим, как-то прошло мимо внимания общественности. Да и не распространяли мы этой информации. Началось все в системе RI-12. После бойни, иначе не назовешь системе Зара, требовалось пересмотреть планы и решить, как действовать дальше. Корабли, которые были повреждены в ходе битвы, не могли развить полного ухода, поэтому и выбрана была эта система для сбора небольшого ремонта. Нужно было произвести ротацию экипажей, провести ревизию. Но в общем, рутинные действия по обеспечению боеспособности соединения. Наш флот должен был уже покинуть систему, но произошла авария на одной из авиаматок, причина которой стало обычное разгильдяйство. Один из техников, в обязанности которого входил контроль датчиков реакторного отсека, не провел полную диагностику. А оказалось, что во время боя часть из них вышли из строя из-за перепадов напряжения отправляли некорректные данные. Все бы ничего, но при запуске всех систем два из четырех реакторов начали выходить в надкритичное состояние работы. Искин засек изменение выходных параметров с энергоблоков и отдал команду на автоматический отстрел капсул с аварийными реакторами. Слава богу, это случилось не в момент прыжка, а только когда корабль только начал разгон, в противном случае авиаматку мы бы потеряли — В принципе, не такое страшное повреждение, замена реакторов производится в течение суток благодаря модульной конструкции. Техники как раз восстанавливают частично разобранную для установки запасных реакторов обшивку, когда из открывшегося окна гиперперехода в системе вывалился конвой. Ну, конвой, конвой. Мало ли их ходит по космосу. Вот только три транспорта в сопровождении крейсеров везли груз аграфом, а загружены транспорты были под завязку криокамерами с рабами. Рабами тоже в содружестве мало кого удивишь. Мы сами их выкупали с целью рекрутировать в Легион. Вот только адрес груза, а графы. Точнее, одна из станций в системе Артуин. Быстрый захват, как ни крути, а экипажи роботорговцев не самоубийцы бодаться с полновесным ударным флотом. И вот у нас уже есть три транспорта с пропуском в одну из самых защищенных систем Галанты. План по скрытной разведке сформировался нашим отделом тайных операций буквально на коленке. Экипажи заменили, само собой, на наших бойцов. Снятых с кораблей пленных разместили на транспортах снабжения, чтобы не путались под ногами. Для конспирации даже не стали выгружать криокамеры, достоверность нашей все. По сведениям, полученным от главного в караване, конвой шел всегда по одному маршруту, строго до станции, где его выгружали и тут же отправляли обратно. Учитывая ходовые характеристики транспортов, крейсера сопровождений в расчет не брались, они в систему «Артуин» не входили, оставались в последней точке выхода из прыжка и ожидали там, На все про все должно было уйти не более недели. Срок небольшой, поэтому даже менять систему дислокации не стали. Истребитель медленно вошел на полетную палубу сквозь силовое поле, удерживающее атмосферу внутри станции, и также плавно опустился на опоры. Я выпрыгнул из кабины и разгарметизировал скафандр, одновременно включая модуль связи нейросети. Саму нейросеть пришлось включить раньше. Все-таки с одним двигателем на ручном управлении добраться до базы было практически нереально. Эх, я сразу же пожалел об этом, так как в ту же секунду был заварен куча различных сообщений. Быстро просмотрев по диагонали то, что мне пришло на почту, пока дожидался техника переслал не касающийся на меня аэропорта в строевой отдел. Многие бойцы почему-то считают, что я лично занимаюсь вопросами о переводе с должности на должность или вопросами отпуска на планету. Нет, для этого сформирована соответствующая структура в составе штаба. Несмотря на потери, численность легиона уже больше ста тысяч». В народе популярностью пользуемся. Правда, слава немного жутковатая, как у безбашенных убийц, но что есть, то есть. Сами виноваты, как говорится. Привет, Вик. Снова камень славил в дюзу. Подошедший Рик, тот самый, с которым мы втроем с Керком шли по разрушенной базе, во время атаки архов, как же давно это было, после бойни в Галанте решил уйти в технике. Ну а что? Образование позволяло, да если бы не позволяло, то с возможностью переквалификации проблем не было. Вот сейчас он и был главным техником полетной палубы, а также одним из немногих оставшихся в живых людей, кого я знал по Первому легиону, который был уничтожен архами. Поэтому и мог себе позволить обращаться ко мне по имени, а не как остальные по должности званию. Что уж говорить о живом общении с теми, кто мог вот так вот по-простому не хватало мало кто уцелел за почти десяток лет бесконечных боев. Да, вот видишь, не получилось как хотелось, опять в ремонт. Сможешь мою птичку до завтра подшаманить? В принципе, я мог взять абсолютно любую машину, но зачем? К этой я уже привык. Знаю, как и на каких режимах она себя поведет. Поэтому каждый раз после очередной поломки Рик вновь и вновь латал и менял поврежденные узлы. Кто бы мог подумать, что отмороженный на всю голову подрывник спецназа станет отличным созидателем техником Хотя, лишь тот может построить, кто знает, как разрушить. Ну и в обратную сторону работает. Хороший строитель знает, как легко уничтожить построенное. Рик обошел истребитель по кругу, осматривая. Достал ручной сканер и просветил место попадания каменюки, пробившей бронепластиной, смявшей дюзу двигателя. «Да, чуть побольше камень, и пришлось бы тебе, командир, вызывать эвакуационный тягач. Балка крепления спасла. До завтра не успею, нужно проверять каркас. Вдруг увело?» Вердикт, выданный рика меня расстроил. «Привык я уже каждый день летать. Хорошо помогало отвлечься от рутины, да и вообще побыть одному». «Ладно, я тебя понял. Но завтра все равно приду. Посмотрю, как ты мою ласточку будешь латать. Мастер-ломастер». Ла -мастер. Я с тяжелым вздохом хлопнул его по плечу и начал снимать полетный скафандр. «Тоже нужно сдать на профилактику. Оставлю в ангаре. Рик отправит». «Командир». Голос бывшего сапера был серьезным. «Ты бы поберег себя. Нас и так осталось мало. А ты каждый день рискуешь своей головой». Я посмотрел на техника. Видно было, что он действительно обеспокоен. Что я ему мог сказать? Что меня все достало и порой хочется разогнаться и на полном ходу протарантистероид. Чтобы раз и все. Вспышка аннигиляции, нет никакого легата Дикого Легиона. Но сказал я совершенно другое. Хорошо, Рик, не беспокойся. Знаешь же, я бессмертный. Улыбнувшись, я сложил скафандр рядом с истребителем и направился к стоянке гравикаров. Пешком по станции передвигаться ног не хватит. Себе не соврешь. Здесь я никому не был нужен, кроме таких вот старых бойцов. Тех, вместе с кем стоял у истоков Дикого Легиона. Для них я был тем парнем, который не боялся рискнуть жизнью и пойти в рукопашную. А для нового набора, да даже для тех, кто пришел с Дангом и Урсоном, я уже был командиром, но не был человеком. Зверь. Именно так окрестили меня СМИ содружества Содружество. Именно так считали бойцы моего легиона за отношение к врагам. Только такие, как Рик, помнили, что я обычный дикарь с далекой планеты, затерянный в глубинах космоса. Я шел по полетной палубе огромной станции, ставшей основной базой легиона, Смотрел на ровные ряды летательных аппаратов, а в душе была тоска. Всего себя отдал Легиона, по большому счету теперь я не нужен. Все структуры полностью сформированы. Даже если завтра меня не станет, ничего не изменится. Свита играет короля. Я забыл про это правило и упустил реальное владение ситуацией. Все, что мне осталось, это почетная должность и звание самого кровожадного разумного галактики. Только нужно ли мне это? Нет. Слишком дорогой ценой все это досталось. Ларс, Керк, Дик, Змей. Перечислять имена друзей или просто хороших товарищей можно долго. Тех, кого уже не вернешь. Мысли перетекли на семью. Лейла. Отношения с ней испорчено окончательно. Она не одобрила бойню. И никакие аргументы, никакие доказательства чудовищных преступлений аграфов, добытые в той самой системе Артуин во время разведывательного рейса, ее не переубедили. Сразу после возвращения сил легиона на базу в системе Аса, она забрала сына и улетела к отцу. С тех пор мы с ней не разговаривали. Может, так и лучше. Моё состояние можно было описать словом «апатия». Лишь во время полётов в астероидах появлялись хоть какие-то эмоции и желания. Мне было на все плевать. Добравшись до стоянки, завалился в кресло ближайшего гравикара и, задав маршрут до своих апартаментов, закрыл глаза, отключившись от реальности. Кабинет начальника штаба Дикого легиона. Дуглас не любил больших помещений. Поэтому, даже став вторым лицом в Легионе, выбрал себе небольшой уютный кабинет рядом с центральным командным пунктом. Минималистический антураж. Стол, два кресла небольшой бар. Вот и вся мебель. Сейчас за столом сидел два человека, попивая дорогое вино. Сам хозяин кабинета и доктор Ланг, начальник медицинской службы военного формирования. Если бы кто из посторонних слышал их беседу, а после доложил легату, то эти два сразу бы оказались в открытом космосе без скафандров. Но кабинет был очень хорошо защищен от прослушки. Дуг, бывший раньше начальником СБ, прекрасно разбирался в способах шпионажа, поэтому свое рабочее место защитил от всех возможных вариантов наблюдения со стороны. И все-таки, как тебе удалось заставить дикаря поверить в ту ахинею, которую якобы добыли разведчики? Они же даже не были на той станции. Доктор, подтягивая вино, с линцой в голосе задал вопрос. И Эрик, мало кто знал настоящий миланга но Дуг был как раз одним из немногих. Он же и так находится практически под полным контролем через имплант, который, кстати, ты ему и устанавливал. Так что нужно было всего лишь предоставить картинку, чтобы ему казалось, что он сам принял решение. Ну а те разведданные, они настоящие, только из лаборатории с полотов. Небольшой монтаж и вуаля. А графы проводят эксперименты над людьми. Делают биоискины из мозга разумных, да и многое другое. Показали картинку для личного состава, самому Вику прямой приказ на нейросеть. Вот и весь секрет. Дуглас оскалился в плотоядной улыбке и, подняв бокал, выпил дорогу вина. Никто и не догадывался, что в реальности легионом управлял именно он из-за спины медленно сходящего с ума легата.